Рассказ о водоносе и жене ювелира. Ночи 390-391. Рассказывают также, что был в городе Бухаре некий водонос, который носил воду в дом одного ювелира. Носил он ее так 30 лет, а у этого ювелира была жена до предела, красивая и прекрасная, блестящая и и ей приписывали благочестие, скромность и добродетель. И однажды водонос пришел, как обычно, и налил воду в водохранилище, а женщина стояла посреди двора. И водонос приблизился к ней и взял ее за руку и стал ее тереть и мять, а потом ушел и оставил женщину. И когда ее муж пришел с рынка, она сказала ему, — Я хочу, чтобы ты сказал мне, что ты сделал сегодня на рынке такого, что разгневал Аллаха Великого. — Я не сделал ничего, что могло разгневать Аллаха Великого, — ответил муж. И женщина воскликнула. Да, клянусь Аллахом, ты сделал что-то, что гневит Аллаха Великого. И если ты не расскажешь мне, что ты сделал, и не будешь правдив в рассказе, я не останусь в твоем доме, и ты не увидишь меня, и я не увижу тебя. «Я расскажу тебе о том, что я сегодня сделал по правде», — отвечал муж. Я сидел, как обычно, в своей лавке, и вдруг пришла ко мне женщина и велела мне выковать для нее браслет, и ушла. И я выковал ей браслет из золота и отложил его. А когда она пришла, я принес ей браслет, и она высунула руку и надела браслет. И я смутился из-за белизной ее руки красоты ее кисти, которая пленяет взор, и мне вспомнились слова поэта. Вот рука ее, красотой браслетов блестит она, как огонь горят над водой они текучей, а рука ее, что охвачена ярким золотом, как вода, огонь охватившая любовно. И я взял ее руку, помял ее и повертел и жена ювелира воскликнула «Аллах, велик, зачем ты это сделал?» «Поистине человек-водонос, который ходил к нам в дом в течение тридцати лет и не видел ты в нем обмана, взял меня сегодня за руку и стал ее мять и вертеть». «Попросим у Аллаха пощаду, женщина «Я раскаиваюсь в том, что было, попроси же для меня прощения», — отвечал ее муж. И женщина молвила «Да простит Аллах нам и тебе, и да наделит он нас прекрасным здоровьем». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 391-я ночь Когда же настала 391-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что жена ювелира сказала, да простит Аллах нам и тебе, и да наделит он нас прекрасным здоровьем». А когда настало следующее утро, пришел тот человек-водонос, И бросился перед женщиной на землю и стал валяться в пыли, и извиваться перед нею и сказал, «О женщина, сделай меня свободным от того, на что меня подстрекнул сатана, который сбил меня с пути и ввел в заблуждение». И женщина сказала, «Иди своей дорогой. Эта ошибка была не от тебя. причиною ее был мой муж, так как он сделал то, что сделал в лавке, и Аллах отплатил ему за это». И говорят, что ювелир, когда жена рассказала ему о том, что сделал с ней водонос, воскликнул «Удар за удар!» «Если бы я прибавил, наверное, прибавил бы и водонос!» И эти слова стали поговоркой, ходячей среди людей. И подобает женщине быть заодно с мужем, и явно, и в втайне, и удовлетворяться от него малым, если он не властен на многое, и примеру Аиши Правдивой и Фатимы Ясноликой, Да будет Аллах доволен ими обеими, чтобы быть последовательницей благочестивых предков.